Старый свет. Из аэропорта Орли они отправились на такси в отель «Рояль», где у них были заказаны номера. Портье молодая девушка пощелкала клавишами компьютера и извинилась с улыбкой. Компания, заказавшая им номера, почему-то сегодня утром их аннулировала, Но в этом нет большой беды. Как раз минуту назад освободились пять номеров, и если, господа, это известие обрушилось на них, как холодный душ. Конечно, за этим стоял Момсон. Но что его злость зайдет так далеко, этого они не могли предположить. Это означало, что за свое проживание они должны теперь платить сами. В любой другой ситуации это было бы естественно, но они не были к этому готовы. Благодаря накладным задницам Коэропу и термосу госпожи Ныммелеватея они все же сэкономили приличную сумму. Однако о четырехзвездочном отеле вроде Рояля не могло быть и речи, потому что здесь на свои сбережения они смогли бы провести только одну ночь». «Где найти дешевле? Надо спросить у таксиста», — предложил экапс который знал этот город и его обычаи. «Они знают такие вещи лучше всех». Им действительно повезло. Парнас, куда их отвез кучерявый, пахнущий крепким табаком таксист, официально был с одной звездочкой, но располагался недалеко от центра и был вполне им по карману. В комнате имелся телефон, в ванной уголок с душем, внизу в фойе даже факс. «Нам все равно здесь недолго жить», — произнес шеф. «Мы уже завтра отправимся в Страсбург, отдадим номера на время и зарегистрируем снова на пару дней после возвращения». «А зачем нам ехать в Страсбург?» — поинтересовался Фабиан. «Там нас представят европейскому сообществу», — ответил Рудольфа. «Латыши-литовцы тоже будут». «А они что там делают?» — удивился Экапс. «Они делают то же, что и мы, только в обратном порядке», — объяснил Рудольфа. «Сначала Европа, потом остальной мир». «Мы начали с мира, а потом приехали в Европу. У нас общие цели, но разные пути их достижения». Поэтому между нами нельзя забивать клин. Наоборот, наши действия должны быть скоординированы. И я прошу, когда мы с ними встретимся, не рассказывайте никаких анекдотов про латышей, литовцев, евреев и французов. Кстати, через полтора часа мы должны будем встретиться с руководителями Латвийской интеграционной службы. Они расположились в двух номерах, один на троих, другой на двоих. Фабиан оказался в номере с шефом. В их комнате было немного больше места и наличествовал письменный стол, поэтому они договорились, что собираться будут в их номере. Тут, правда, было всего одно кресло и один табурет, но сидеть можно было и на кровать.